Открыто гуляет кавказская компания еще не охваченных каскадом торгашей. Выпьем за суликов такой талантливый, вах-вах-вах. За неделю сто тысяч заработал. Двести ящиков цветов через внуковский аэропорт провез. Бакланов ставит бутылку на стол, говорит. Ты ведь не веришь? что я тебя пригласил сюда по чистой дружбе. А зря, зря. Имею в виду, идет большая игра. Очень большая. Но в этой игре такие пешки, как мы с тобой, летят в первую очередь. За стеной прозвучал новый пышный тост за папу Сулико, который воспитал такого замечательного, талантливого сына. Бакланов поморщился. Ну, ты видишь, что делается? Народ привык воровать. В одном грузинском фильме какой-то человек прямо говорит своему соседу. "На что ты живешь? У тебя на заводе кроме сжатого воздуха ведь украсть нечего. И хоть ты их три миллиона посади не поможет, потому что рыба гниет с головы. Теперь ты видишь, за какую ты команду играешь. Брежнев каждые два месяца пускает слух, что он вот-вот умрет, еле дышит, и никто его не трогает, все ждут, годами ждут. А тем временем... Это правящее семейство создало в стране огромную левую индустрию, нечто вроде второго НЭПа. Всякое жулье в неделю по сто тысяч зарабатывает, а мы с тобой из-за этого дерьма стали почти врагами. А нам объединяться надо, старик. Объединиться и оздоровить страну. Чтобы у власти были люди с чистыми руками. «Руками или кулаками?» — спросил я. Бакланов замер, и его рука с шашлыком застыла в воздухе. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Коля», — сказал я, — «если у вас все так чисто, почему ты меня боишься?» «Чего ты взял?» «А очень просто, очень просто. Второй раз уговариваешь меня выйти из этого дела». В субботу приставили ко мне открытую слежку, прослушиваете телефон. А сейчас меня даже по радио нашел. Он положил шашлык на тарелку, вытер салфеткой руки и произнес. Ладно. Ты по-человечески не понимаешь. Тогда я тебе так скажу. Ты нам еще не мешаешь. Но скоро начнешь мешать. Потому что ты как танк прешь на пролом. И тебя только снарядом можно остановить. Прямым попаданием. Мы смотрели друг другу в глаза. И это была затяжная пауза. Коля, спросил я. Насчет прямого попадания, это что, предупреждение? С ума сошел. Это я в переносном, конечно, смысле, в переносном воскликнул. Он с чрезмерной пылкостью и тут же спрятал глаза и взялся за шашлык. Ну, просто я тебя как друг прошу в последний раз. Идет большая игра. Если у тебя есть какие-то карты... Мы могли бы классно сыграть вместе. Я тебе такого пикового туза подброшу, ты ахнешь. И если ты пойдешь этим тузом, хм, я тебе гарантирую, что через неделю все изменится. Ну, генеральным, может, ты не будешь. Не пройдешь по анкетным данным, но место каракоза твоего. А ты прямое попадание, прямое попадание. Если завтра тебе кирпич на голову упадет, тоже я буду виноват.